20. Он засмотрелся на металлический блеск змеиной кожи, на отрубленную голову, на алую кровь, хлещущую из отрубленной шеи, на отблеск света в потухающих глазах медузы. Все на картине такое яркое и настоящее, рука так и тянется потрогать, и если бы не плексигласовый футляр, он бы так и сделал. Но стоп, он слишком надолго отвлекся. Где они? Он осматривает зал... И, наконец, замечает их в противоположном конце у самого выхода. Быстро, но как бы без особой цели он движется следом, оставляя между ними и собой несколько человек для подстраховки. Они останавливаются у книжного киоска, рассматривают блокноты и карандаши, всякие головоломки и игры на всех товарах изображения здешних экспонатов. Американец рассматривает чехол для смартфона с изображением той картины, где голая женщина на ракушке – Он показывает чехол блондинке, которая смотрит на него, подняв бровь, а потом смеется. Почему при виде того, как им хорошо, он так заводится? В его сознании начинает созревать идея, пока еще расплывчатая, как проявляющаяся фотография, без деталей, но когда он ее доработает, она станет такой же яркой и кровавой, как репродукция медузы, которую он только что присмотрел. Не купить ли ее, кстати?» «Нет, слишком поздно. Американец и блондинка уже выходят из магазина».